Сошел с ума от раны. Что? К фармазонам в клоп? Пошел он в пусурманы? Ее не вразумишь. Уходит. Графиня-бабушка. Антон Антонович, ах! И он пишет. Все в страхе, в попыхах.